Марина Цветаева Стихотворение, поэмы Не смейтесь вы над юным поколением, Вы не поймете никогда, Как можно жить одним стремлением, Лишь жаждой воли и добра. Вы не поймете, как пылает Отвагой бранной грудь бойца, Как свято отрок умирает Девизу верный до конца. Так не зовите их домой, И не мешайте их стремлением, Ведь каждый из бойцов, герой, Гордитесь юным поколением. 1906 год.